Странный разряд. Матвей. Уверен, что девчонка будет молчать? Артист вальяжно привалился спиной к косяку и прищурился, глядя на меня. Видеть его в образе препода было ржачно, но данный разговор к смеху не располагал. Уверен. Я ответил хмуро и засунул руки в карманы куртки, тоже привалившись спиной к стене в пустой аудитории. Нащупал брелок, который вчера забыл в кармане и сжал его пальцами. «И ты сможешь закрыть ей рот, если что-то пойдет не так?» Мне не нравились его вопросы. Они странно коробили, вынуждая меня чувствовать непривычный дискомфорт. У меня когда-то были с этим проблемы? Не будет и с девчонкой». Богдан выгнул бровь и стал похож сам на себя, с блядской подъебкой во взгляде. В костюме и рубашке в образе препода, куда я его сослал по делу Шорох, артист выглядел старше, но стоило ему вот так посмотреть, он снова становился похож на себя. «Я разберусь, Богдан. Я даже не уверен, что она что-то вообще успела увидеть». Отключилась до того, как самвеловские черти скорчились там на полу в коридоре. Но «Ну, смотри!» Цокнув, он покачал головой. «Сам знаешь, как шорох относится к случайным свидетелям. Но ты, судя по всему, ему про свою случайную напарницу не рассказал, так ведь?» Я подмигнула, дзеркалив его жест, и артист тут же нахмурился. «Матвей!» проговорил уже и с предупреждением. Подъебывать умел не только Богдан. Хотя, признаюсь, распознать его сарказм я научился далеко не сразу. У меня вообще с этим были проблемы все детство. Мне сложно видеть скрытые или двойные эмоции, да и вообще любые. А уж намеки, ирония, чтение между строк – точно не моя фишка. Все, что не озвучено прямым текстом, не понято мною. Это доставляло мне много трудностей. Адаптаться в детском доме – и так вещь непростая для пятилетки. А когда не знаешь, кому доверять, не понимаешь, кто искренен, а кто пытается тебя обмануть собственной выгодой, уж тем более. Но с Богданом, несмотря на его тягу к некоторым саркастичным иносказаниям, мне оказалось относительно легко взаимодействовать. Легче, чем с большинством. И как бы меня не бесил своим острым языком, он был надежным товарищем и другом. «Ладно, мне пора». Я оттолкнулся от стены, которую подпирал спиной. «У тебя тут звонки и вся фигня». «Давай, препод, не лажай». Богдан поморщился и покачал головой. Ему не сильно горела идея изображать из себя препода на замещении, но этого требовало задание шороха. И, кажется, у артиста появились некоторые осложнения. Набросив капюшон, я спустился по закрытой на ремонт лестнице, чтобы меньше попадаться на глаза. Общение с людьми сегодня не входило в мои планы. Да и пора было ехать на репетицию, я и так опаздывал. Едва сел за руль и собрался выезжать с парковки, как увидел спешащую ко входу лору. Она явно замерзла в своем тонком пальто, поэтому шла, обхватив себя руками. Длинные огненные волосы трепал ветер. Лора шла быстро, явно желая поскорее оказаться в тепле здания университета. Я сжал руль и подавил странное желание выйти и пойти за ней. Или позвать в машину, чтобы согрелась. Странная тяга к этой девчонке, пахнущей ванилью и шоколадом, меня удивляла и раздражала. Но больше все же удивляла. Раньше все решалось просто. Не нужно было задумываться и заморачиваться. Девушки были просто атрибутом той жизни, которая мне открылась после поддержки шорохом моего первого альбома. Дальше само полетело так, что по первой голова кружилась. Сложно было поверить во все это. Музыка, тусовки, деньги, фанаты. Нас с первых концертов начали превозносить, но было одно «но». Мир эмоций так и оставался для меня заперт. Я почти ничего не чувствовал, точнее, это была либо стена, либо я не мог отличить искренность от понтов. Путался, картина смазывалась, ощущения превращались в ядовитый коктейль и в итоге ушли в привычное молчание. Только на сцене во время концертов я смог выпускать это странное электрическое облако, которое жгло грудь изнутри. Шаровая потрескивающая молния начинала вибрировать и светиться, лишь когда я брал в руки микрофон, и всеобщее обожание сливалось в общую тягучую патоку, обволакивающую плотным коконом. Но стоило музыке замолчать, все глохло и тухло, стена возвращалась. Но эта девчонка. Стоило почувствовать ее запах, электрическое облако выдал разряд. Странный, неуместный, болезненный. Короткий, но ощутимый. Я даже не сразу понял. думала сечка. Хотел проверить, но ее неожиданное «пожалуйста, не надо» выбило второй разряд. Третий я получил, когда, вернувшись в квартиру, взял свою подушку, на которой спала лисичка и втянул ее сладкий запах. Рвануло слишком ощутимо. Даже болезненно. отдала покалыванием в кончике пальцев. Первым желанием было, чтобы это больше не повторялось, потому что ощущения слишком странные и чуждые мне. Но что самое необъяснимое, все мое нутро желало ощутить это снова. Проверить, не ошибка ли и почему так замкнуло. Лисичка взбежала по ступеням и нырнула за высокие двери корпуса, а я почему-то продолжил сидеть и пялиться на эти самые двери. Сам не заметил, как достал из кармана брелок. Повертел его в пальцах, пытаясь представить, о чем она могла думать, когда делала его, но наткнулся на тишину. Стена снова не пускала понять чувства и эмоции другого человека. Но в этот раз это задело меня. Ни разу такого не было. Бывало, что злило, но редко. Обычно было абсолютно плевать. Но сейчас я тщетно приглядывался, будто сквозь туман, и начал ощущать смутную тревогу от того, что разглядеть мне было не дано. Когда-то сломанная душа так и не обрела эту способность, хотя все переломы и заросли. Сжав брелок, я снова запихнул его в карман и, вырулив с парковки, направился в единственное место, где туманность ощущений хоть немного рассеивалась. В студию.